Глава 7. Река Иргит, на берегу которой стоял хоз, в целом нравилась Джонатану. Тонкая, быстрая и прохладная даже в жару. Разливалась она аккуратно, обычно не подтапливая дома, и вновь возвращалась в свои берега спустя неделю или полторы. Во всяком случае, в прошлые два года службы Джо очень привык к тому, что Иргит быстро приходила в норму. Но сейчас он шел с Гевином к новому дальнему посту стражи, и видел воду недалеко от стен города, хотя пошла уже вторая неделя разлива. Сверху палило солнце, в спину дул неприятный и холодный ветер, а ноги хлюпали по грязи. Весна, чтоб ее! «Гэвин, назад давай через северные ворота», сказал Джо в спину невысокого жилистого стражника в форме. «Хочешь еще раз проверить? Тогда чего с ребятами вчера не пошел?» усмехнулся тот. «Сил не было», признался Джо. «Да и нет там призраков». Я хочу тебе показать лаз. Ну и посмотришь, может, что увидишь. Там было двое, это точно. Найти бы этих дуралеев и уши им оборвать. Бегают в тряпках, пылью сыплют, пугают ведьму. Сходим, согласился Гавин. Но этим Дирк будет заниматься. Он у нас как бы за ведьмы представлен А призраки у нас по заявлению ведьмы проходят. В смысле представлен. Дэвис сказал, чтобы все дела, связанные с одним человеком, вел один стражник. Как-то так. «Получается, и по умершим курам это к нему». По курам градоначальник закрыл дело. Они судьё покумекали и постановили, что в том деле нет ничей вины. Куры сами заболели или что-то съели. Судья подписал. «Ты же оставил пару строк, что магия не использовалась. Вот и все. Точка в деле». «И когда его закрыли?» – спросил Джо. «Да, вечером того же дня». И вечером же загорелся дом ведьмы. Все ясно, как белый день. «А с поджогом что?» – поинтересовался Джо. «Разбираются». Все так же спокойно отозвался Гевин. «Там сложная штука. Талачуга принадлежала городу, но была в аренде. И кто должен платить за сгоревший дом, они пока думают». «Постой-ка, Гевин». Стражник обернулся. А Джо с нехорошим предчувствием спросил. «Они решают, кто должен платить за сгоревший дом? А расследование провести они не хотят? Узнать, кто его поджег?» «Стражники говорят, что следов поджога не было». Гевин развел руками. «Но я видел хворост у двери» и зная, что в дом бросили ветошь, пропитанную маслом. Я видел?» «Только все сгорело», – пожал плечами гэвин «Елки-палки!» Дона утром чуть не загрызла ведьму из-за кур, а вечером, когда стало ясно, что никого штрафовать не будут, сгорел дом ведьмы. «Кому-то не видно связи?» «Ты это скажи судье, а лучше градоначальнику, предложил гэвин «Даже если я вдруг займусь поджогом, и даже если приму к сведению твои показания, все равно все пойдет к Дэвису» а потом к судье, чтобы он вынес решение. Джо сжал челюсти, чтобы не назвать градоначальника словечком покрепче. «Ты маг, тебя не может быть послушают. Если убедишь их, я тебя поддержу», — уверенно закончил Гевин. «И с Доной еще раз поговорю. И с ведьмой». «Кругом какая-то пакость». Джо все-таки выругался. «А вот пойду», — сказал Борг. «А ты с Доной поговори сегодня». «Есть, господин маг», — усмехнулся Гевин. Но, Джо, сначала ты повесь нам на пост сигналки, а потом иди. Дэвис сейчас у Тома. Трактирщик знал, с кем дружить. Том поднялся из самых низов. Держал трактир и сдавал еще комнаты в доме по соседству. Казалось, для хосса это были не самые прибыльные занятия. В городе не так часто появлялись новые люди. Здесь становилось оживленно только в сезон сбора урожая, когда на работу приезжали из деревень. И по какой-то причине многие останавливались у Тома, ели и пили у него же а потом возвращались к нему на следующий год. Секрет его успеха хотели разгадать все. Сам Том говорил, что просто выбрал правильное место. До его трактира от двух главных въездов было одинаковое расстояние. Ну и готовили здесь хорошо. Что самое интересное, он не работал за стойкой уже лет 15. На кухне и в зале трудился только наемный люд. Хозяин и его жена в основном приходили контролировать. Дети изредка помогали на кухне, когда был большой наплыв. Но в основном... Том гонял их в школу, заставлял учить счет и сажал за свои бумаги. Двое младших, 10 и 13 лет, сопротивлялись, но отца слушались. Для старшей дочери Том даже нанял на целый год учителя иностранного языка и рисования. Битрис или Битти, по-простому, называли завидной невестой, но Том все не договаривался о свадьбе. Интересный был человек, узнали и понимали. А если вспомнить, что в доходном доме и трактире часто останавливались купцы, то найти точки соприкосновения они всегда могли. Как Гэвина говорил, градоначальник был у Тома. Он сидел за столом в трактире и беседовал с хозяином, попивая сидр. «Джо!» — обрадовался Дэвид, завидев мага в дверях. «Рад-рад видеть! Мне как раз с тобой надо обсудить развилку. Мне тоже с вами надо обсудить кое-что», — хмуро сообщил Джо и без приглашения уселся за стол. Просто он устал, разозлился и почему-то плюнул на свою же привычку не лезть, куда не просят. Дэвис заинтересованно крякнул, но не успел ничего сказать. «Дом ведьмы подожгли. Я видел промасленную тряпку и кучу хвороста рядом с домом», — в лоб сказал Джо. «Запишите мои слова вы, раз Дирк решил не записывать». «Вот это заявление», — сказал Дэвис, а после паузы добавил. «Я понимаю, что ты на взводе, поэтому отвечу. Я в курсе того, что творится в городе. И тебе повезло, что я знаю о сгоревшем доме, хотя обычно такими делами занимается только стража». «Но дело касается городской собственности и ведьмы, поэтому я с ними ознакомился». «Джо, Дирк все записал, но твое свидетельство принять стражники не могут. Ты связан с ведьмой клятвой, поэтому уж извини. Рядом с домом ничего не нашли. Я понимаю, что ты, наверное, волнуешься из-за всего этого. Но все под контролем». «Ага, а дальше что будет?» «Сгорела городская собственность. И, конечно, это нельзя оставить просто так», спокойно сказал Дэвис, но смерил Джо тяжелым взглядом. «Не просто собственность, а дом, в котором на момент пожара могла быть ведьма. Они хотели сжечь человека», — сказал Мак. «Кто они, Джо? И разве ведьма пострадала?» — спросил Дэвис. «Люди, которые подожгли. Дона, например. Или еще кто-то, кому не нравится, что Мэри теперь будет жить в Хоссе?» «Ведьма никому не нравится», — тихо заметил Том. «Но я уверен, что на поджог мало бы кто осмелился». «Именно так», — подтвердил Дэвис. И прежде чем кого-то обвинять, Джо, нужны доказательства. Дона перегнула палку с курами. Но кто-нибудь может подтвердить, что она подожгла? Джо хмуро посмотрел на Дэвиса, но промолчал. Доказательств у него действительно не было. Джо, я тебе честно скажу. Нам ведьма здесь не нужна. У нас очень маленький город. Не столица, чтобы создавать таким, как она, особые условия и по-особенному расследовать пожар. С ее приездом поступило сразу 10 жалоб. Люди недовольны резко заговорил Дэвис. «Поэтому в наших интересах, чтобы ведьма свой год прожила здесь тише мыши, без лавок и всякого такого. Желательно бы ее вообще переселить на окраину, дальше кузнечного проезда. Ясно? Вы сами выдали ей разрешение на открытие лавки», сказал Джо. «Как бы я мог не выдать? У нее королевский указ. Мы с тобой, Джо, оба попали», заявил Дэвис. «И наша задача сделать так, чтобы о ведьме в городе все просто забыли». Тогда ни жалоб, ни волнений. В этот момент перед Джонатаном тоже поставили кружку сидра Ее принесла Битти. Хотя дочь Тома никогда не работала в зале, стоило бы проникнуться тем, как хозяин трактира старается сгладить острые углы, раз даже позвал дочь. Дэвис отечески похлопал Борка по плечу. «Всего год», — сказал градоначальник и заговорил о другом. «Джо, ты же ездил к развилке. Что там? Я слышал, опять призраков развелось. Причем на дороге». И огня не боятся. Люди теперь либо объезжают и теряют почти три дня, либо стараются проехать ее за светло. В прошлый раз я всех разогнал. Надо снова проверить, Джо, а то народ волнуется. Борг знал, что градоначальник считает его не особо умным малым. И, возможно, Джон правда не дотягивал до столичных магов. Но понять, когда от него хотят отделаться, был в состоянии. Съезжу. А вы присмотрите за ведьмой, так чтобы у нас с вами не было проблем. Раз уж мы оба попали. «За два дня может всякое случиться», — сказал Джо. Он старался не нарываться, но что-то сегодняшний день его уже доконал, прямо с утра. «Присмотреться? Я, по-твоему, кто? Нянька? Скажи ей, чтобы сидела тихо и все», — зарычал Дэвис. «Ее хотели сжечь», — снова напомнил Борг. «Ей нужна защита. На что еще способны люди, которые сжигают дом и подпирают дверь, надеясь, что человек внутри не успеет выбраться?» «Джо, я тебя понимаю, но давай каждый будет заниматься своей работой». Чуть тише, но все еще раздраженно заговорил Дэвис. «Ты маг, я городоначальник, а Гавин и Дирк — стражники, которые будут заботиться о безопасности жителей и наказании виновных. Я их попрошу еще раз все проверить, но пусть о пожаре думают они, а не ты. У тебя своей работы полно». У Джо действительно было много работы, но он остался на месте. «Я обещаю, что проконтролирую». Сдался Дэвис. Сидеть за столом стало, к счастью, Джо незачем, и он попрощался. Ему каждый раз становилось неловко требовать от градоначальника чего-то. Как будто клянчил, хотя у него и так всего хватало в целом. Но сегодня он говорил не за себя, и потому все оказалось чуть проще. Вообще, градоначальник был нормальным мужиком, и жители редко на что-то жаловались. Он знал, как управлять городом, поладить с людьми, заманить к себе купцов. прижимисты, конечно, но кто без недостатков? «Может, и правда, если проконтролирует, то виновного в поджоге найдут». На душе, во всяком случае, от этой мысли стало легче. Мак взял овсянку под усцы и повел к дороге. «Джо, подожди!» Из трактира выскочила Битти с котомкой в руке. Она быстро его догнала, почему-то пряча глаза, и Джо улыбнулся. И хотя за последние два года Битти подросла, она все еще казалась девочкой. Особенно это бросалось в глаза, когда-то разовела от быстрой ходьбы. «Здесь немного продуктов в дорогу» сказала она и сунула в руки Джо томку «Я слышала, что ты поедешь к развилке. Подумала, пригодятся. Дорога не близкая. Передавай отцу спасибо. Правда пригодятся». Джо еще раз улыбнулся и поймал очень серьезный взгляд Битти. «Это не отец. Я сама собрала». Борг чуть не сказал свое любимое «ага», подходящее к любой непонятной ситуации, но в этот момент на него откуда ни возьмись вылетела ведьма. «Живой!» облегченно выдохнула она, цепляя за руку мага. Мэри тяжело дышала, ее волосы растрепались, но выглядела она заметно лучше, чем Борг ее запомнил. «Еле нашла!» «Что случилось?» – спросил Джо. «Я видела, как вас убьют! Кровь, темные трава, а рядом Битти!» Еще толком не отдышавшись, затараторила ведьма. «При чем здесь я? И какая кровь?» – возмутилась Битрис. Джо и сам ничего не понял, а ведьма заговорила о картах, которые предсказали будущее. И он окончательно пришел в себя. «Какие к призракам карты?» «Вас сегодня могли убить. Или могут?» Ведьма замолчала под тяжелым взглядом мага. «Спасибо, Битти, за еду», — сказал Джо, пристегнул кое-как котомку к сидельным сумкам и взял Мэри под руку. «Нам пора». «Джо!» — хотела было что-то сказать Битрис, но маг уже отвернулся и быстро пошагал дальше. «Ну и что это было?» — спросил он у ведьмы. «Бабушка рассказывала, что будущее можно изменить, если сделать такое, чего никак не могло случиться. Что-то, выходящее за рамки, понимаете?» Опять быстро заговорила она. «Я не собиралась к вам, но мое появление изменило будущее, как мне кажется. Раз вы сбите не поцеловались, значит, я сделала все верно. И теперь вам не угрожает опасность. Точнее, теперь будущее изменилось. Чтобы понять, угрожает вам что-то или нет, надо снова разложить карты». Она выпалила это на одном дыхании и как будто успокоилась. Анджо даже не знал, что сказать. «Карты? Смерть? Поцелуй?» Он случаем не попал на ярмарку, где в каждом шатре сидела шарлатанка, и предсказывала либо любовь, либо гибель. «Больше никому такого не говори никогда», — сказал он в итоге. Особенно про поцелуи с такой девочкой, как бити Это плохо скажется на ее репутации, если кто-то услышит. И про смерть тоже не говори. Ты и так на плохом счету в хоссе. А если от тебя еще услышат про свою смерть, то сразу поймут, кого винить, если вдруг сбудется. «Но я вижу будущее и могу увидеть настоящую смерть. Или как ее избежать? Как в этом случае молчать?» просто, буркнул Джо. Он решил не придираться и не сомневаться до поры до времени, хотя слабо верил, что будущее может убедить хоть кто-то и тем более изменить. Джо посмотрел по сторонам и неожиданно понял, что они идут по опустевшей улице. Женщины впереди торопливо загнали детей в дом, мужчина у одной лавки встал в проходе, набычившись, хозяйка небольшого магазинчика плюнула на дорогу и захлопнула дверь. Вдруг из дома, мимо которого они шли, прямо под ноги Мэри выплеснули помои человек скрылся мгновенно. Его даже не удалось рассмотреть. «Идем, провожу тебя домой», сказал Джо. Пока они шли, происходило все больше странных вещей. Он заметил, что на домах у дверей висят давно позабытые обереги от злых сил. Самодельные мешочки черного цвета с травами теперь болтались где-то поодиночке, где-то в связке с другими, напоминая грозди гигантского винограда. Когда Джонатан только приехал в хоз, такие висели у каждого но спустя год его службы, за которой он установил маяки на постах стражи и разогнал пророву призраков, они исчезли. «Я уезжаю на пару дней», — сказал Джо, все еще внимательно оглядывая пустую улицу. «Ты без меня лучше никуда не ходи. Я скажу Вику, чтобы он принес чего-нибудь поесть». «Я бы хотела поехать с вами», — вдруг сказала ведьма. Джо подумал, что она, видимо, отчаянно боится, но Мэри не выглядела испуганной. Шла не сутулись и смотрела открыто. «Тебе лучше остаться дома». «На развилке полно призраков, ты будешь только мешать». «Я помогу найти ваш амулет», — вдруг сказала ведьма. «Какой еще амулет?» «Такой камень на длинном шнурке. Вы будете очень страдать из-за того, что его нет с вами. В будущем». Борг даже остановился. Без амулета он уже страдает, хотя еще не пошел на призраков. Но елки-палки, откуда ведьма знает, что он потерял его и вообще? «Я понимаю, что вам совсем не хочется меня брать, но если амулет больше не нужен...» когда я могу пополнять ваш резерв в пути, а когда вы пойдете к призракам, останусь в безопасном месте», заявила Мэри. А потом шагнула к нему ближе, заглядывая в лицо, и так посмотрела, как будто от Джо зависела ее жизнь. «Мне очень нужно поехать с вами. Вы же маг, и знаете, что у людей с даром бывает предчувствие. Вот сейчас у меня есть предчувствие, что мне нужно с вами. Понимаете, я видела вашу смерть. И хотя мне кажется, будущее уже изменилось, ваша смерть все равно может быть близко. Или я просто не совсем точно определила ее время?» В больших зеленых глазах плескалось беспокойство и решительность. Взгляд Мэри пробирался в самое нутро Джонатана, а он не знал, что и думать. Своему предчувствию маг всегда верил, а вот чужому, тем более ведьмовскому, да еще после карты будущего, которое девчонка якобы видит. Джо, убери уже свою ведьму куда-нибудь! Стоит на дороге и другим не пройти!» ворвался в размышлении мага голос Донны. Женщина обошла его и Мэри по большому кругу, но успела сказать еще пару добрых слов. Неожиданно из-за ближайших закрытых дверей послышалось одобрительное гудение. Джо устало вздохнул. Как собаки. Одна залаяла, а другие повторили. «Пошли, возьмем тебе лошадь. Поедешь верхом». Стражники неохотно отдали кобылу. Хотя по договору, маг имел право взять у них все, что ему нужно для работы. Просто обычно он этого не делал. А сейчас сам пришел, да еще выбрал спокойную и ухоженную лошадку, опасаясь, что ведьма не умеет ездить верхом. Но Мэри его удивила. Она отлично держалась в седле, причем в мужском, и даже не покраснела, когда юбка задралась до колена, и ее ноги в плотных чулках увидели все стражники Хоса. Ехали они в молчании. Джо иногда немного ускорялся, чтобы добраться до развилки не к ночи, а хотя бы в сумерках. А Мэри помалкивала и даже ни разу не попросила воды. У нее-то с собой кроме плаща ничего не было. К развилке они все-таки подъехали вечером. Уже зажглись первые звезды, а болотный туман словно одеяло застилал дорогу. «Ты остаешься здесь с лошадьми», распорядился Джонатан. Быстро соскочил на землю и еще быстрее начал собирать камни. Навесил заклинание на один из них и протянул Мэри. «На всякий случай. Чтобы призрак развеялся, в него нужно швырнуть камень» но заклинание действует всего минут десять, так что лучше оставайся на месте. Если что, кричи». Джо чувствовал, что призраки сильнее, чем обычно, поэтому он побежал вперед без раздумий. На его руке вспыхнул легкий щит. Таким не отразишь серьезную атаку, но призраки почувствуют магию и потянутся к Джону, а не к теплым лошадям и ведьме. Борг только убрался с дороги и тут же со всех сторон заскрипела. Перед ним заклубился зеленоватый туман, из которого уже будто бы торчали головы. И все это рядом с дорогой, в том месте, где маг недавно разогнал болотных тварей и нет воды. Призраки, наконец, поднялись из зеленой мглы, и Джо бросил сразу горсть камней. Туманные фигуры словно разбились и опали, как осколки. Но полотно над землей так и не разорвалось. Дело дрянь. Джо снова приготовил камни и стал ждать. Что же они такие сильные-то? Надо еще раз написать Сэму и купить новый амулет. Если в лавке они, конечно, есть. И если у него хватит денег. Следующий призрак вынурнул из-за дерева, и в этот же момент послышался отчаянный крик. «Джон!» Это была Мэри. Маг бросил камень и рванул назад. Не зря Джонни хотел ее брать. Вот случится с ней что-то, и пиши пропало. Борг выругался и поднажал. Но как там оказались призраки? Он же оставил Мэри в самом сухом месте. Там всегда стоит овсянка и никогда не бывает тумана. Он бежал через кусты, проклинал все на свете и до ужаса боялся опоздать. Лоша держали, но ведьма уже не кричала, и руки у мага похолодели от плохого предчувствия. Или от того, что начали отсыхать. Он вылетел к дороге и швырнул пульсар вверх, чтобы осветить большое пространство. Джо споткнулся. Сюда стягивался плотный туман, и уже мелькали длинные костлявые пальцы, тени и фигуры. Пульсар погас, но теперь было неважно. Джо все видел. И Мэри, которая пряталась за овсянкой, и поляну, укрытую туманом, и дорогу, заполненную мглой, Дальше он действовал, как привык. Зашвырнул готовые камни в самую гущу, чтобы разорвать полотно зеленоватой мглы. Отбежал в сторону, установил тройной щит и начал навешивать заклинания. Призраки почуяли магию и потянулись к ней. Правда, их опять стало слишком много. «Хватит ли резерва?» Джо подумал об этом вскользь, шепча заклинание. За щитом сформировались полупрозрачные гигантские руки, мелькнули снова тени. И они уже были больше похожи на людей. Их фигуры даже двигались, будто шагая. Ведьма снова закричала, хотя рядом с ней вроде бы никого не было. Джо не видел. «Садись на лошадь и гони! Я их развею!» — крикнул Мак. Только ведьма, похоже, не услышала. Она закричала так громко, что заложила уши, хотя Джо стоял в двадцати шагах. Неожиданно в воздухе запахло грозой и металлом, как после выстрелов из магического ружья. На секунду будто все замерло, затихло, повисло тяжестью а потом щит Джонатана смяло и его самого отшвырнуло к деревьям. Он не потерял сознание, но несколько минут не мог пошевелиться, и уши будто заткнуло ватой. Джо перевернулся на живот, потом встал на четвереньке, но на ноги поднялся не сразу. Его шатало и мотало, в голове гудело, а во рту остался привкус чужой магии. В этом он не мог ошибиться. Боевиков еще в школе учили распознавать чужие заклинания, вот только магия была совсем необычная. Не такая, как бывает у боевиков. Джо, спотыкаясь, дошел до овсянки, которая, в отличие от него, чувствовала себя хорошо, лишь немного нервно выдыхала. Рядом черная лошадка ведьмы тихо ржала, но тоже будто не очень боялась. А вот сама Мэри лежала на земле, раскинув руки. Мэри, хрипло позвал Джо и упал рядом с ней на колени. Ноги совсем не держали. Он дотронулся до ее ледяной щеки. Успел испугаться, но быстро нашел пульс на шее и облегченно выдохнул. Живая. Дышит, просто холодное и без сознания. Джо оглядел окрестности, но призраков не заметил. Даже туман куда-то исчез. В свете неполной луны виделась Мэри. Пустая дорога и лошади. Хотя нет, еще мужчина. Мак резко вернулся взглядом к очертанию тела у обочины. Джо вынул шпагу и поковылял в сторону человека. Тот лежал, тоже раскинув руки, но в отличие от Мэри, этот мужчина был мертв. Его шею пробела острая палка. Вот дерьмо. Джо перевел взгляд на фигуру ведьмы, темнеющую вдали. Она ему врала. Причем не только о возрасте. И теперь у них вот это. Борг раздраженно сплюнул и вернулся к Мэри. «Ну, посмотрим, что скажет эта пигалица».